Глава 16. Утром за завтраком, подавая чай, Феня опрокинула чашку Вадиму на колени. Вадим вскочил, отряхнул халат. «Не видишь, куда ставишь, идиотка!» И вправду не вижу ничего. Вадимушка совсем ослепла от слез. И завыла, запричитала по-крестьянски в голос. «Боже ж мой, боже ж мой! За что такое наказание? Кому он мешал? Тихий, мухи не обидит!» Ведь старик он, внуки взрослые, за что же? Никого не трогал, ничем не заведовал. Ему предлагали заведовать парикмахерской, а он отказался, не захотел. Нет, говорить не надо, от греха подальше. Теперь в тюрьму. Настя, жена, к нему ходила. В бутырках сидит. «Какая Настя? Какая парикмахерская? Какая бутырка?» прикрикнул на нее Вадим, догадываясь и ужасаясь тому, что Феня назовет имя Сергея Алексеевича. «Да Настя, жена Сергея Алексеевича! Сергей Алексеевич наш в бутырках сидит!» Она опять завыла в голос. «Настя ходила, передачу не принимают, деньги не берут, под следствием говорят». «А какое следствие? Чему следствие? Как брил? Как стриг?» говорил его кто-то окаянный. Чтоб его проклятого черти разорвали. Чтоб ему всеми болячками переболеть. Чтоб иссушила его лихоманка. Чтоб не спастись ни ему, ни детям его, ни внукам. «Хватит, хватит!» — замотал головой Вадим. Пренеприятнейшее известие это испортило настроение. Пропал теперь рабочий день. «Хватит! Слезами не поможешь!» «Так ты помоги, Вадимушка!» Ведь в газетах пишешь, известный человек, и Андрей Андреевич всех начальников лечит. Похлопочите, неужели вас не послушают? Дура, деревенщина! Как втолковать ей, что в таких делах никто никого не слушает, и никто никому не помогает. Я подумаю, что можно сделать, сказал Вадим. Причитания Фени рвали ему сердце. Только, пожалуйста, перестань голосить. Фени замолчала не убрав со стола, ушла в свою комнату при кухне, а Вадим поплелся в свою, кинулся на кровать. После того, как он подписал у Альтмана показания о рассказанном Сергею Алексеевичу анекдоте, Вадим перестал у него стричься. Не хотелось его видеть. Неприятное чувство, похожее на обиду, возникало каждый раз, когда он проходил мимо парикмахерской в Калошином переулке. Зачем к месту и не к месту вставляет Сергей Алексеевич это свое «без Льва Давидыча» не обошлось? Болтает всякую ерунду, а порядочные люди должны за это расплачиваться. Да и нужда в старике отпала. В театр Вахтангова пришла молоденькая хорошенькая гримерша. Оказалось, к тому же, что хорошо стрижет. К ней по знакомству пристроили и Вадима. Тем более гримерша не брезговала лишним заработком ну чтобы этой девке прийти работать в театр раньше ей бы уж вадим точно не стал рассказывать анекдот о радоке и альтман перестал бы тогда его мучить и никакой подписки о сотрудничестве он бы не давал и сергей алексеевич работал бы в своей парикмахерской до самой смерти ах бедняга бедняга неужели действительно его могли арестовать из за глупой присказки о льве до выдачи они все могут но зачем Столько работы у них сейчас, идут громкие процессы, проводятся крупнейшие акции. Зачем им какой-то ничтожный бродобрей? Но с другой стороны, старик произносил слова о Троцком с сдевочкой, мол, что ни случись, обязательно все свалят на льва до выдачи. Внушал таким образом своим клиентам, что не надо верить НКВД, не надо верить тому, что за спиной всех преступников стоит Троцкий. Именно так и расценил эту присказку кто-нибудь из тех, кого Сергей Алексеевич обслуживал, и сообщил на Лубянку. «А Вадим тут ни при чем. Ведь у него с Альтманом разговор о парикмахере был почти год назад. Он назвал тогда и Эльсбейна, и Ершилова. Они на свободе живут, поживают, никто их не трогает. А Сергея Алексеевича взяли. Значит, стукнули на него недавно». Год назад на такие разговорчики могли не обратить внимания, а сейчас это криминал. Логично? Логично. Вадим вышел к Фене, будто бы справиться, постирана ли белая рубашка. И как бы, между прочим, спросил, когда забрали Сергея Алексеевича. Оказалось, две недели назад. Все сходится. Хотелось ухватиться за эту мысль, хотелось поверить в нее и успокоиться. Но нет, не успокоился. На его совести это жертва. В его показаниях фигурирует Сергей Алексеевич. Им, Вадимом, собственноручно эти показания подписаны. Было, правда, одно оправдание. Думал тогда Вадим, что парикмахер сам постукивает, и ничего ему поэтому не грозит. Выходит, ошибся. Выходит, не стукач Сергей Алексеевич. Угробил понапрасну невинного человека. Ужасно, ужасно неприятно. И у Альтмана, конечно, ничего не выведаешь. Каждые две недели Вадим является к нему на свидание в гостиницу «Москва», приносит очередное донесение, короткую рецензию на какое-нибудь произведение, не соответствующее методу социалистического реализма, а, следовательно, враждебное советской власти. Альтман читает это, сидя за столом, а Вадим располагается на диване, ждет. Конечно, в писательской среде у Альтмана много информаторов. Вадим в этом не сомневался. Тот же Бейн, да и других полно. Но его донесения особые, не лишены литературного блеска, высоко профессиональные. К тому же он человек осведомленный, бывает каждый день в писательском клубе, забегает в редакцию литературной газеты и в редакции толстых журналов в курсе всех новостей. Кем там наверху? Довольны? кем недовольны, чей разгром предстоит, кто уже арестован. Но главное — интуиция. Интуиция ему всегда помогала. Он далеко смотрит вперед, точно может определить, что в дугу, а что нет. И потому его информация шла не позади событий, а как бы впереди, опережая газеты. Это опережение и спасало его, создавая в глазах Альтмана известную репутацию. Альтман закуривал, «Чирканье спички, о коробок», всегда раздражавшее Вадима, означало, что он кончил читать. И тут начиналось самое мучительное. Вадим поднимал на него глаза, бледнее от страха. «Поведение этой скотины никогда не предугадаешь». Иногда брезгливым движением пальцев Альтман отбрасывал от себя исписанные листки, брюзжал «недостаточно». Вадим с давленным голосом оправдывался. «Других сведений у него нет». Иногда Альтман коротко бросал ему, до свидания, и Вадим торопливо ретировался, не дожидаясь лифта, сбегал по лестнице с пятого этажа. Как-то прочитав рецензию на далекое Афиногеново, Альтман закурил, кивнул головой на стул. Садитесь ближе, поговорим. Вадим сел. А ведь Щукин хорошо играл Малько в далеком. Или вы считаете, что плохо играл? У вас другие соображения на этот счет. Господи! Неужели выводит его на Щукина? Скажет, что не знаком с ним. Такая знаменитость молодых к себе не подпускает. А вдруг Альтман знает, что отец несколько раз консультировал Щукина, причем не в поликлинике, а дома. И тогда начнет кричать, ⁇ Все, вы лжете, Марасевич, всегда лжете ⁇ Щукин-то, конечно, актер превосходный. Уклончиво начал Вадим, но ваше но я знаю. У меня к вам другое дело. «Возьмите свои бумаги домой и переделайте на официальную рецензию. Подпишите своей фамилии». «Да, но...» — растерялся Вадим. Альтман перебил его. «Что вас смущает?» «Это...» — он показал на донесение. «Это одно, а то, что вы пишете, совсем другое. Напишите официальную рецензию, которую мы могли заказать любому критику, в том числе и вам». «Что?» — он прищурился. «Боитесь, вас расшифруют? Кого боитесь?» Вадим не выносил этого палаческого прищура. «Да нет, что вы!» «Может, боитесь, что советскую власть свергнут и вас потянут к ответу?» «Да что вы! Кто может свергнуть советскую власть?» «Вот именно!» — усмехнулся Альтман. «Так что не бойтесь». Он опять прищурился. «А если свергнут, то вас не найдут, не беспокойтесь. Много мы нашли сотрудников царской охранки. Единицы» а их были тысячи и десятки тысяч. Никакая разведка не выдает своих. При малейшей опасности агентурные документы уничтожают в первую очередь. Всякая настоящая разведка ценит и бережет людей, которые ей помогали. Так что уж кому-кому, а вам беспокоиться нечего. «Я и не беспокоюсь», — сказал Вадим. «Я только подумал, насколько это совместимо. Такая рецензия может натолкнуть на мысль, что ее автор-сотрудник...» А если бы вы опубликовали эту рецензию в газете, а мы бы ее использовали на следствии, вас тоже заподозрили бы в сотрудничестве? Какая разница? Или бы вы написали отрицательную рецензию, закрытую для издательства, и мы бы ее присоединили к делу? Никакая рецензия не дает повода для подозрения о сотрудничестве. Как раз наоборот. Человек пишет, подписывает своей фамилией. Все честно, открыто. «Разве надо было бы писать такие открытые рецензии, будь он тайным сотрудником?» Он, не отрываясь, смотрел на Вадима. «Что за игра?»